Глава 15 «Да что же это?» «Раны, голое мясо». Глянула, и глаза сами собой зажмурились, отказались смотреть. «Нет, нет, нет, не может этого быть, не должно. Не допустит, земля заступница такого страдания ни для кого из своих детей. Хотя к чему лукавить? Не перед кем-то, перед собой и то трудно признать правду, взглянуть в пёстрые глаза без носой. «Одна она и печется о людях, как бы ни зажились, лишнего дня счастья не ухватили. А земля выродила, да и оставила у погибели на крыльце, пригляди, мол, сестрица». Мясо. Красное, бурое, сизое, почти черное с прозеленью гноя. Огнешка почувствовала, как от запаха гнилой плоти тошнота подступила к горлу. Лекарка бросила на траву горсть пропитавшихся гноем тряпок подложила под руки Иллария чистое полотенце. Жалившись над своей жертвой, Морок не отпускал молодого мага. Страшная боль едва пробивалась сквозь панцирь колдовского сна. И в те минуты Манус стонал так жалобно, что огнешка, искренне от всего сердца, желала такой же муки громили палачу. «Чем бы ни провинился перед разбойником-палочником красавец маг, а все не заслужил такой кары». «Руки спасу, и ему жить!» Огнешка осторожно развернула правую ладонь мага, подхватила двумя пальцами толстую белую личинку опарыша, положила на самый край раны на темную гниющую плоть. Опарыш замер на мгновение, Настороженно сжался уродливой каплей речного жемчуга. Но запах манил, по белому тельцу прошла дрожь, опарыш принялся за дело». Покуда первый маленький лекарь с азартом вгрызался в омертвевшую плоть, огнешка уже щепотью положила на рану еще нескольких, а потом усадила добрых полтора десятка на другую ладонь. Жемчужинки зараились, торопясь насытиться, и рана на глазах стала олеть, открывалась под слоем мертвого живое, жаждущее жизни. Опарыши копошились, резво очищая раны. И, видно, зазевался Морок, уж не первый день караулищей у изголовья пленника мага. Засмотрелся на спорую работу жадных жемчужин, ослабил на миг колдовские путы. Ресницы лария дрогнули, губы приоткрылись. И уже не стон, слабый крик сорвался с них. Жалобно, страдая за хозяина, заржал вражка. Огнешка тотчас засуетилась, зашуршала юбками». Извлекла из складок пузырек, приложила к приоткрывшимся губам. Рано еще было просыпаться Манусу. Не вынести черноволосому красавцу такой боли. Зелёная капля потекла по губам, нырнула внутрь. Спохватился, зева коморок, стянул по волоке, так что дыхание мага выровнялось. Сердце успокоилось, затикало мерно, сонно. «Спи, Ларий, спи, княжий Манус». Пусть течет из-под колёс подводы желтая река-дорога, текут мгновения в золотую чашу минуты, а из нее в червонный кубок часа, а из кубка в круговой ковш, которым обносит солнце белый свет. Успеешь и спить, а сейчас спи». И Ларий спал, послушный шепоту морока. Моталась из стороны в сторону темноволосая голова, шуршали по песку копыта лошадей. А дорога текла, текла, становясь все уже, Из широкого тракта в ленту одноколейку. Из нее в тропку ручеек едва разглядишь, разве что трава не так высока. Лошадка упрямилась, не желала сходить с удобного пути, а вот вороной вражка жадно вглядывался в лесную чащу. Сколько раз скакали они с хозяином, не разбирая дороги. Сколько укрывались в лесах. Читал вражка звериные тропы, как манус в девичьих глазах, а потому не видел беды в заросшей дороге. «Едут нечасто, и все крестьянские лошадки, а от них лихого вражка не ждал. Сколько останавливался княжий мак у деревенских, кормили досыта и господина, и коня, как родных привечали». Лошадка доверилась по весе вороному, шагнула с дороги в траву, а Гнешка погладила ее по крепкой шее. «Уже скоро, милая?» — утешила шепотом. «Уж и до дома недалеко». «А коли дома нет...» шепнула вушка огнешки тревога. Вон, в вечерках, была хороша, так дали лекарки дом, а чуть струхнули и спалили совсем с карбом «Успокойся, девочка», — утешала надежда. «Дом на отшибе, почти в лесу. С деревенскими ты не ссорилась, ушла тихо, чужого не взяла. С чего им с красным петухом заигрывать?» «А если видел, кто как ты матушку хоронила?» Не унималась тревога. «Не видел». Испуганно ответила ей сама Агнешка. Не видел, и дом цел, а в нём и стены помогут.